И весь он такой же широкий, как папа был высокий, челюсть широкая, и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, и твердость в нем другая, чем у папы, твердость бейсбольного меча под обшарпанной кожей, поперек носа, и через скулу у него рубец. Кто-то хорошо ему заделал в драке, и швы еще не сняты. Он стоит, ждет, но никто даже не подумал ему отвечать, и тогда он начинает смеяться. Всем невдомек, почему он смеется. Ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот, по связи с общественностью. Громко, свободно смеется. Весело оскалясь, и смех расходится кругами, шире, шире. По всему отделению плещет в стены. Неватный смех по связи с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет. Он стоит, смотрит на нас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 Потом подходит к какой-то компании картежников, толстым грубым пальцем трогает карты у одного острова, смотрит в них, прищурясь, скачает головой. «Ага, за этим я и прибыл в ваше заведение развлечь и повеселить вас, чудаки, за картежным столом. На Пенглитонской исправительной ферме уже некому было скрасить мне дни. Я потребовал перевода». «Понятно? О, ты смотри, как этот гусь держит карты. Всему бараку видно. О, я обстригу вас, ребята, как овечек!» Чесвик сдвигает свои карты рыжий, подает ему руку. «Здорово, друг, во что играем? В тысячу!» «То-то ты не очень стараешься прятать карты. У вас тут не найдется нормальной колоды «Ну, тогда поехали. Я свою захватил на всякий случай в ней. Непростые картинки, давай их проверьте, а! Все разные. Пятьдесят две позиции». участника и так вытрачены глаза. И от того, что он сейчас увидел, лучше с ними не стало. «Полегче, не мысоль. У нас полно времени. в вдоволь. Я почему люблю играть своей колодой? Не меньше недели проходит, пока другие игроки хотя бы мастера разглядят